«Неграмотность — большой в тебе недостаток, и я желал бы, чтобы ты, по крайней мере, научился хоть подписывать свое имя». «Это я умею», — сказал Санчо, — «потому что, когда я был старшиной в моем селе, я научился выводить несколько букв вроде того, как ставят метки на товарных тюках, и мне говорили, что из этих букв выходит мое имя» а тем более, что я притворюсь, будто у меня правая рука увечная и заставлю другого подписывать за себя, так как против всего есть средства, исключая лишь против смерти. А имея в руках власть и палку, я буду делать, что хочу, тем более, что тот, у кого отец — алькальд. И когда я буду губернатором, а это побольше, чем быть алькальдом, Пусть себе идут ко мне и поиграют в прятки. Пусть осматривают меня и клевещут на меня, потому что они придут стричь, а вернутся стриженными. И если кому Бог благоволит, о том весь дом говорит. И глупости, сказанные богатым человеком, считаются на свете мудрыми изречениями. А так как я буду богат, когда сделаюсь губернатором, и вместе с тем щедрым каким я намерен быть, то во мне не заметят никаких недостатков. «Сделайтесь медом, и вас съедят мухи. Сколько ты имеешь, столько ты и стоишь», — говорила одна моя бабушка, «и не добраться тебе местью до того, у кого поместье». «О, будь ты проклят богом, Санчо», — сказал тогда Дон Кихот, «пусть заберут тебя шестьдесят тысяч дьяволов, и тебя, и твои пословицы». Целый час ты их нанизывал, и каждая из них доставляла мне новую пытку. Уверяю тебя, что эти пословицы когда-нибудь доведут тебя до виселицы. Из-за них вассалы твои лишат тебя губернаторства, или среди них начнутся мятежи. Скажи мне невежда, где ты их находишь, или как ты их применяешь, безумный». Ведь чтобы привести одну пословицу и применить ее, кстати, я тружусь и потею, точно копаю землю. — Ей-богу, сеньор, господин наш, — возразил Санчо, — ваша милость беспокоится из-за сущих пустяков. Каким дьяволом мешает, если я пользуюсь своим достоянием? Ничего у меня другого нет, никакого другого имущества, только лишь пословицы и еще пословицы. И как раз теперь на ум мне пришло целых четыре которые подходят сюда как нельзя лучше, или как груши к хорзине. Но я их не скажу, потому что хорошее молчание зовется Санчо». «Только этот Санчо не ты», — сказал Дон Кихот, «так как ты не только не умеешь хорошо молчать, а прискверно болтаешь и прискверно упрямишься». Тем не менее, я желал бы знать, какие это такие четыре пословицы пришли тебе на ум, которые были бы здесь кстати. Потому что сколько я не ищу в своей памяти, она у меня хорошая, я не нахожу в ней ни одной пословицы. «Какие могут быть лучшие, — сказал Санчо, — следующих. Не клади пальцев между двумя зубами мудрости и... «Уходите из моего дома, что вам нужно от моей жены». На это не может быть ответа. И ударится ли кувшин о камень или камень о кувшин, придется плохо кувшину. Все эти пословицы подходят до волоска, так как никому не следует тягаться с губернатором или с тем, кто начальствует, иначе придется плохо, как и тому, кто кладет палец в рот между двумя зубами мудрости». Если же это и не зубы мудрости, а просто коренные зубы, все равно. И против того, что сказал бы губернатор, нельзя ничего возражать, как и против того, если бы кто сказал «Уходите из моего дома, и что вам надо от моей жены». Что же касается кувшина и камня, и слепой это узреет, потому что кто видит спицу в чужом глазу, пусть лучше видит бревно в своем глазу, чтобы нельзя было сказать о нем Мертвая испугалась обезглавленной, и, вашей милости, хорошо известно, что глупый знает больше в своем доме, чем умный в чужом. — Ну нет, Санчо, — сказал Дон Кихот, — потому что глупый ни в своем, ни в чужом доме ничего не знает по той причине, что на фундаменте глупости нельзя возвести здание ума. А пока оставим все это, Санчо, так как если ты будешь плохо губернаторствовать, вина будет твоя, а стыд мой. Но я утешаю себя тем, что исполнил мой долг, дав тебе советы настолько искренно и рассудительно, насколько был в состоянии. Этим я выполнил и свое обязательство, и обещание. Да руководит тебя Бог, Санчо, и правит тобой в твоем правлении, — «А меня избавь от опасения, тревожащего меня, что ты перевернешь весь остров вверх дном. Вещь, которую я мог бы предотвратить, открыв герцогу, кто ты такой, и сказав ему, что весь этот твой жир и вся эта твоя маленькая особа — ничто иное, как мешок, напичканный пословицами и плутнями». «Сеньор! — возразил Санчо. — Если вашей милости кажется, что я не пригоден для губернаторства, то же откажусь от него. Потому что одна пылинка под ногтем души моей дороже мне, чем все мое тело. И простым Санчо я также хорошо проживу на хлебе с луком, как и губернатором на куропатках и каплунах. Тем более, что пока мы спим, мы все равны, великие и малые, богатые и бедные. Если ваша милость... Вникнет в это, то увидит, что вы, одни, милость ваша, навели меня на мысль губернаторствовать, потому что я так же мало знаю о губернаторстве островов, как и ястреб. И если вы думаете, что когда я сделаюсь губернатором, меня к себе унесет черт, я лучше хочу, как Санчо, попасть на небо, чем губернатором угодить в ад. Клянусь Богом, Санчо, сказал Дон Кихот. За одни эти последние слова, которые ты сказал, я считаю, что ты заслуживаешь быть губернатором тысячи островов. У тебя хорошие природные наклонности, без которых никакая наука не поможет. Поручи себя воле Божией и старайся не ошибаться в первоначальном намерении. Я хочу сказать, имея всегда в душе твердое и непреклонное желание быть справедливым, Во всех делах, которые тебе представляются, потому что небо всегда благоприятствует добрым стремлениям. А теперь пойдем обедать, так как я думаю, что герцог и герцогиня уже ждут нас».